Понимаю, что напугал вас. Самое опасное, если западет язык, тогда может наступить удушье. Хозяин пиццерии знал, как следует поступать в таких случаях, из чего я заключаю, что подобное уже бывало в его заведении. Это не такая уж редкость. Однако он поставил мне неправильный диагноз. Я не страдаю эпилепсией. Это был контакт с энергией. «Страдаешь, страдаешь», — мысленно возразил я, однако вслух не произнес ни слова. Надо было контролировать ситуацию. Меня и без того удивило, как легко на этот раз он согласился встретиться со мной. «Вы мне нужны», — сказал Михаил. «Мне нужно, чтобы вы написали о том, как важна любовь». «Все знают, как важна любовь. Об этом написаны едва ли не все книги на свете». «Хорошо, я выражусь иначе. Мне нужно, чтобы вы написали о новом возрождении». «А что это такое?» «Нечто подобное тому явлению, которое возникло в Италии в 15-16 веках» когда гении вроде Эразма, Леонардо и Микеланджело перестали ограничивать себя настоящим, отринули гнет условностей своего времени и обратились к прошлому. Что-то похожее происходит и сейчас. Мы воскрешаем язык магии и алхимии, идею матери-богини, и обретаем свободу делать то, во что верим, а не то, чего требует церковь или государство. Как во Флоренции 1500-х годов, мы обнаруживаем, что прошлое содержит ответы на вопросы, которые задает будущее. Вспомните свой недавний рассказ, в каких только сферах не поступаем мы в соответствии с некими шаблонами, хоть и не понимаем их смысл. Люди читают ваши книги, и неужели же вы не возьметесь за эту тему? «Я никогда не пишу по заказу и на заданную тему», — отвечал я, вдруг вспомнив, что должен сохранять самоуважение. «Если предмет меня интересует, если он находит отзвук в моей душе, если корабль под названием «Слово» доставит меня к одному из этих островов, тогда, может быть, я и напишу». Но к тому, что я разыскиваю Эстер, это не имеет никакого отношения. Знаю и не ставлю вам условия. Всего лишь предлагаю то, что кажется мне важным. Эстер что-нибудь говорила вам о банке услуг? Говорила. Но речь не о банке услуг, а о поручении, которое я не могу выполнить один. Поручение — это то, что вы делаете в армянском ресторане? Это лишь часть. По пятницам мы работаем с нищими, по средам — с новыми кочевниками. Что еще за новые кочевники? Нет, лучше не спрашивать. Михаил был сейчас не похож ни на того надменного субъекта в пиццерии, ни на осененного благодатью пророка из армянского ресторана, ни на застенчивого любителя автографов. Нормальный, обычный человек. Приятель, с которым можно скоротать вечерок, обсуждая мировые проблемы. «Я могу написать лишь о том, что по-настоящему трогает мне душу», — настаивал я. «Хотите пойти со мной и поговорить с нищими?» Я вспомнил рассказы Эстер и фальшивую скорбь в глазах тех, Несчастье, никого нет на свете. Я должен подумать. Мы уже приближались к Лувру, но Михаил остановился, облокотился на парапет набережной, и какое-то время мы смотрели на проплывающие по сине корабли. Их прожектора слепили нам глаза. «Видите, что они делают?» — сказал я, чувствуя необходимость продолжить разговор, потому что боялся. Михаилу станет скучно, и он захочет уйти домой. Они рассматривают то, что освещают прожекторы. Вернуться домой скажут, что повидали Париж. Завтра они должны посмотреть «Мона Лизу, скажут, что побывали в Лувре. Они не знают Парижа и не были в Лувре. Они прокатились на пароходике по сене и посмотрели одну картину, одну единственную. В чем разница между порнофильмом и актом любви? Такая же, как между экскурсией по городу и попыткой понять, что происходит в нем, побывать в барах, побродить по улицам, которые не значатся в путеводителях потеряться и обрести самого себя. Меня восхищает ваша выдержка. Говорите о пароходиках на сене и выбирайте удобный момент, чтобы задать мне вопрос, ради которого и встретились со мной. Не стесняйтесь, прямо спрашивайте обо всем, чтобы вам хотелось узнать. В его голосе я не почувствовал никакой агрессивности и потому решился. Где Эстер? В физическом плане очень далеко отсюда, в Центральной Азии. В плане духовном совсем рядом. Меня днем и ночью сопровождает ее улыбка. Я ни на миг не забываю о ее словах, полных восторженной веры. Это ведь она привезла меня сюда. Мне шел двадцать первый год, я был нищим юнцом, у меня не было будущего. Односельчане считали меня то ли слабоумным, то ли больным, то ли колдуном, заключившим сделку с дьяволом. А городские — просто деревенщиной, приехавшим искать работу. Когда-нибудь я расскажу вам о себе поподробней, а пока ограничусь вот чем. Я говорил по-английски и начал работать переводчиком Эстер. Мы были на границе той страны, куда она стремилась попасть. Американцы строили там военные базы, готовясь к вторжению в Афганистан. Визу получить было невозможно, и я помог Эстер нелегально перейти границу, провел ее горными тропами. Мы провели вместе неделю, и она заставила меня поверить, что я не один, что она меня понимает. Я спрашивал, почему ее занесло так далеко от дома. Вначале она давала уклончивые ответы. Но потом, наконец, рассказала то, что должна была рассказать. Она ищет место, где таится счастье. А я поведал ей о своем предназначении — добиться того, чтобы энергия любви вновь распространилась по миру. По сути дела, мы с ней оба искали одно и то же. Эстер отправилась во французское посольство и добилась того, что мне выдали визу как переводчику с казахского, хотя у меня на родине все говорят только по-русски. Я обосновался здесь, в Париже. С Эстер мы виделись каждый раз, как она возвращалась из своих командировок за границу, и еще дважды побывали в Казахстане. Ее необычайно интересовала культура Тенгри, в ней она надеялась получить ответы на все, что ее волновало. Мне хотелось спросить, что такое культура Тенгри, но с этим вопросом можно было и подождать. Михаил продолжил свой рассказ, и в его глазах я узнал свою собственную тоску по Эстер. «Мы начали работать здесь, в Париже». Это она придумала собирать людей раз в неделю. «Как бы ни строились человеческие взаимоотношения», – твердила она, – «самое главное в них – это разговор. И как раз этого люди в наше время лишены. Теперь не принято сесть, послушать других, высказаться самому. Люди ходят в театры, и в кино, смотрят телевизор, слушают радио, читают книги, но почти не разговаривают друг с другом. Если мы хотим изменить мир…» Нам следует вернуться в те времена, когда воины собирались вокруг костра и по очереди рассказывали истории. Я вспомнил слова Эстер. Все самое главное в нашей с ней жизни родилось из долгих диалогов за столиком в баре, на улицах, на аллеях парка. «Мне принадлежит идея собираться по четвергам», — так предписывает обычай, в котором я был воспитан. А Эстер предложила время от времени выходить по ночам в Париж. Она говорила, что одни лишь нищие не притворяются, что счастливы. Наоборот, прикидываются несчастными. Она дала мне прочесть ваши книги, и я понял, что вы, хоть может и бессознательно, рисуете себе в воображении тот же мир, что и мы с ней. Я понял, что не одинок, хотя голос слышится мне одному. Мало-помалу, по мере того, как люди стали приходить на наши встречи, я обрел уверенность в том, что смогу выполнить данное мне поручение, помочь энергии вернуться». Пусть даже для этого придется и нам вернуться в прошлое, к той минуте, когда она исчезла или скрылась. Почему Эстер оставила меня? Мой вопрос слегка раздосадовал Михаила. Потому что она любит вас. Сегодня вы приводили в пример рельсы. Так вот, она не хочет, чтобы ее жизнь неизменно оставалась параллельно вашей. Она не следует правилам, и, думаю, вы тоже. Надеюсь, вы понимаете, что и я остро ощущаю ее отсутствие. И значит... И значит, если вы хотите найти Эстер, я могу сказать, где она находится. У меня уже однажды возникало это побуждение. Но голос тогда сказал, что время еще не пришло, что никто не смеет тревожить Эстер в ее встрече с энергией любви. Я не мог ослушаться голоса. Голос защищает нас, меня, вас, Эстер. И когда же настанет это время? Может быть, завтра. Может быть, через год. А может быть, и никогда не настанет. И в этом случае нам придется повиноваться ибо голос — это и есть энергия, и потому она сводит людей вместе лишь в ту минуту, когда они по-настоящему готовы к этому. Но мы-то все равно неизменно форсируем ситуацию, а в итоге слышим то, чего ни за что на свете не хотели бы слышать — уходи. Тот, кто не прислушивается к голосу, кто приходит слишком рано или чересчур поздно, никогда не обретет желанное. Лучше услыхать «уходи», чем сутками напролет пребывать с Заиром. Если Эстер произнесет это слово, Она перестанет быть моей навязчивой идеей, а станет просто женщиной, которая живет и думает иначе, нежели я. Заир исчезнет, зато появится огромная потеря. Если мужчине и женщине удается проявить энергию, они помогают всем мужчинам и женщинам на свете. Вы меня пугаете. Я люблю ее. Вы это знаете и сказали минуту назад, что и она меня еще любит. Я не знаю, что значит быть готовым, и не могу жить, исполняя или обманывая чьи-то ожидания даже если это ожидание Эстер. Насколько я мог понять из наших с нею бесед, в какой-то миг вы потеряли себя. Мир стал вращаться вокруг вас, исключительно вокруг вас. Неправда. Эстер была вольна создать собственный путь. Она решила стать военной корреспонденткой, хотя я возражал. Она сочла нужным искать причину того, почему люди несчастны, как я не доказывал ей, что это непостижимо». Неужели она хочет, чтобы я стал рельсом, который лежит параллельно другому рельсу на каком-то дурацком расстоянии от него? А расстояние это определили древние римляне. Нет, не хочет. Скорее наоборот. Михаил снова зашагал по набережной, а я последовал за ним. Вы верите, что я слышу голос? По правде говоря, сам не знаю. Но раз уж мы оказались здесь, хочу вам кое-что показать. Все думают, что я страдаю эпилептическими припадками, и пусть думают, мне так проще. Но этот голос слышится мне с детства, с того дня, как я увидел женщину. Какую женщину? Потом расскажу. На каждый мой вопрос вы отвечаете «потом расскажу». Голос что-то говорит мне. Я знаю, что вы встревожены или напуганы. В пиццерии, почувствовав порыв горячего ветра, увидев свет, я понял, это признаки моей связи с властью, и связь эта поможет нам обоим. Если вы сочтете, что все это не более чем бред молодого эпилептика, который хочет сыграть, так сказать, на чувствах знаменитого писателя, я завтра же вручу вам карту, где будет отмечено место пребывания Эстер, и вы сможете отправиться за ней. Но голос говорит мне что-то. Можно ли узнать, что именно, или вы потом расскажете? Не потом, но и не сию минуту. Я еще не ясно различаю смысл послания. Тем не менее, вы обещаете дать мне адрес Эстер? Обещаю. «Именем божественной энергии любви, обещаю вам это». «Так что вы собирались мне показать?» Я указал на позолоченное изваяние девушки верхом на коне. «Вот это!» Она тоже слышала голоса. Покуда люди с уважением относились к тому, что она говорила, все шло хорошо. Когда же они начали сомневаться, ветер победы подул в другую сторону. «Жанна Дарк, орлеанская дева, героиня Столетней войны». Ей не было восемнадцати, когда король поручил ей командовать французскими войсками, потому что... Потому что она слышала голоса, и эти голоса подсказывали ей наилучший план действий, чтобы разбить англичан. Два года спустя ее обвинили в том, что она ведьма, и приговорили к сожжению на костре. В одной из книг я использовал протокол ее допроса, датированный 24 февраля 1431 года. Будучи спрошена доктором Жаном Бапером, слышала ли она голоса, отвечала. Слышала трижды, вчера и сегодня, когда звонили к заутренне и потом, когда звонили Аве Марию. На вопрос, звучал ли голос в помещении, отвечала, что не знает, но была разбужена им. Она спросила голос, что должно ей делать, и голос велел ей встать с кровати и сложить ладони. Епископ уже, который ее допрашивал, сказала, «Вы считаете себя моим судьей, но будьте очень осторожны в отношении того, что собираетесь делать» ибо я посланница Господа, и вам грозит опасность. Голос открыл мне то, что я должна передать королю, но не вам. Голос, который я слышу, и уже давно, исходит от Бога, и я больше опасаюсь противоречить ему, чем вам. Вы, надеюсь, не намекаете, что я перевоплотившаяся Жанна Д'Арк? Нет. Она погибла в девятнадцать, а вам уже двадцать пять. Она навела порядок во французском войске, а вы, судя по тому, что я услышал, и своей-то жизнью распорядиться не можете. Мы снова присели у стены, окаймлявшей сену. «Я верю в знамение», — настойчиво произнес я. «И в предначертанное. Верю, что каждый из нас ежедневно получает возможность узнавать, какое решение окажется наилучшим. Верю, что в какой-то миг сплоховал и утерял связь с женщиной, которую люблю. А сейчас я хочу лишь, чтобы круг замкнулся, а потому мне нужна карта. Я отправлюсь к Эстер. Михаил глядит на меня». В эту минуту он, похоже, вновь впадает в транс. Как тогда в ресторане. Неужели у него сейчас начнется припадок? И что мне тогда с ним делать глубокой ночью в безлюдном месте? Я обретаю силу, зримую и почти физически ощутимую. Я могу управлять ею, но не могу подчинить ее себе. Не лучшее время вы выбрали для таких разговоров. Я устал, да и вы тоже. Желательно было бы получить карту. Голос. Я слышу голос. Я вручу вам карту завтра днем. «Куда принести?» «Я диктую ему адрес, удивляюсь, что ему неизвестно, где я жил сестер. Вы считаете, что я был любовником вашей жены? Я бы никогда не спросил вас об этом. Это меня не касается. Однако же тогда в пиццерии все же спросили. Да, я и забыл об этом. Разумеется, меня это касается, но сейчас его ответ меня уже не интересует. Выражение его глаз меняется. Я ищу в кармане что-нибудь, чем можно прижать ему язык, когда начнется припадок. Однако Михаил успокаивается, овладевает собой. «Сейчас я слышу голос. Завтра я принесу вам карту, расписание авиарейсов и прочее. Верю, что Эстер ждет вас. Верю, что если двое, всего лишь двое людей, обретут счастье, весь мир станет счастливей. Однако голос говорит мне, что завтра мы с вами увидеться не сможем. У меня ланч с американским актером. Отменить эту встречу я не могу. Все остальное время я в вашем распоряжении». Однако голос говорит не так. Он запрещает вам помогать мне в поисках эстер? Нет. Повинуясь голосу, я пришел тогда за автографом. С того дня я более или менее отчетливо представлял себе ход событий, потому что прочел время раздирать и время сшивать. «Ну так что же?» — начал я, замирая от страха при мысли о том, что Михаил заговорит о другом. «Давайте завтра осуществим то, о чем условились. После двух я свободен». Но голос говорит мне, что время еще не пришло. Вы же обещали. Хорошо, будь по-вашему. Он протянул мне руку и сказал, что завтра во второй половине дня будет у меня. Последними его словами в ту ночь были «Голос говорит, что это произойдет не раньше назначенного часа». А я, вернувшись домой, слышал лишь один голос. Голос Эстер, говоривший мне о любви.